Во всем, что касается сознания, подсознания, сновидений поражает удивительное несоответствие. С одной стороны, благодаря работе человеческого мозга создается удивительный мир, отражается и анализируется действительность, изменяется наша среда обитания. Мозг — это невероятный храм сложнейших взаимодействий на множестве уровней, в котором нам ничего не остается, как застыть в неописуемом восторге от того, что мы имеем дело с совершеннейшей и прекраснейшей системой из известных нам во Вселенной. С другой стороны, то же самое сознание вызывает у нас массу нареканий, мы сталкиваемся с огромными ограничениями и неудобствами, в том числе, обсужденными в этой книге. И здесь иллюзия совершенства конечного результата испаряется. Мы имеем дело со сложнейшей системой, дающей весьма посредственный результат. Невольно возникает ощущение повреждения, отголосок от библейской истории о первородном грехе и изгнании из рая, в результате которого повредилась совершенная природа человека и природа всего мироздания в целом. С другой стороны, возникает ощущение, что мы не являемся конечными и основными пользователями собственного сознания и подсознания. Словно бы оно существует не для нас и наших целей, а для удовлетворения неизвестных нам задач. Тогда очевидно, что мы можем быть сколько угодно недовольны недостатками нашего сознания. Не мы заказываем музыку и никого не интересует наше мнение. Подобные размышления не понравятся ученым. Они, если и признают некоторое несоответствие между сложностью системы и слабыми результатами на выходе, то скажут, что эволюция и естественный отбор перестали эффективно действовать на развитие человеческого мозга с тех пор, как люди обеспечили себе высокий уровень безопасности. Сейчас выживают и плодятся придурки наряду с умниками, и некоторые, могут неполиткорректно отметить, что блещущие умом размножаются гораздо охотнее. То есть в какой-то мере отбор мягко направлен против совершенствования мозга. Наша книга позволяет сформулировать основные претензии к нашему сознанию. Во-первых, оно смертно. Почему-то в него не заложены механизмы независимо передаваться и сохраняться на других носителях. То есть, по сути, по сравнению с компьютером всякий человек является хранителем уникальной информации, обреченной на исчезновение. Конечно, люди пытаются преодолеть этот прокол природы, пишут книги, создают и разрабатывают более совершенные системы записи, отражающие наше сознание, но факт остается фактом, природа не позаботилась создать встроенный механизм сохранения нашего сознания. При том, что генетическая информация как раз прекрасно передается от поколения к поколению. Есть даже парадоксальное мнение, что мы лишь обслуживающие оболочки, служащие нашему ДНК. То есть ценность нашего сознания, накопленной информации и опыта не представляют для природы никакой особой ценности. Мы пытаемся передать детям наши взгляды, традиции, но это становится все менее эффективно и все более размыто. Вторая проблема с нашим сознанием мы достаточно плохо им управляем, не можем регулировать собственные мысли, а если нам это и удается, то они вытесняются в подсознательное и доканывают нас через сны. Сознание в купе с подсознанием напоминает раздутый воздушный шар, который мы тщетно пытаемся уместить в тесной коробке наших потребностей уютной и спокойной жизни, тихой радости бытия. Нет, они вздорно стремятся к чему угодно, только не облегчать наше существование. Они практически не подчиняются нашей воле и словно бы существуют отдельно. Некоторые особо продвинутые пользователи сознания не согласятся, но это не меняет сути. Подавляющее большинство людей мало контролируют свое сознание, а уж подсознание по совести говоря не может контролировать, пожалуй, никто. Согласитесь иметь внутри себя то, что мы считаем самим собой, самое важное, но при этом не иметь возможности взять его под контроль человеческой трагедии вселенского масштаба. И не от хорошей жизни мы пытаемся усмирить разгулявшееся сознание и подсознание, кто психотерапией, кто таблетками. Конечно, и то и другое имеет весьма ограниченную эффективность и неприятные побочные эффекты. И наконец наведение. Это вообще необъяснимая сфера хаоса, не подчиняющаяся человеческому контролю. Опять же, я говорю о большинстве людей. Возможно, мы застряли в своей эволюции и теперь не можем двинуться дальше без фармакологии и превращения человека в киборга. Мы очень слабы в способности и главное, без негативных последствий вмешиваться в эти сложнейшие системы. Но, похоже, у нас не остается другого выхода. Состояние каждого человека и человечества в целом гораздо хуже, чем может показаться на первый взгляд. Мы научились показушничать и с улыбкой говорить все окей. Однако, как писал Чехов, молчаливая статистика неумолима. По данным ВОЗ, во всем мире от депрессии страдают более 300 миллионов человек. Но эти данные чрезвычайно занижены. Ежегодно в США от депрессии страдает 9,5% населения, или примерно 20,9 миллионов взрослых американцев. Но и эти данные не отражают действительности. Приходит на ум выражение из трагедии Шекспира «Гамлет», которое мы перефразируем в что-то, мягко говоря, не в порядке в датском королевстве. И пришло время это признать. Многие читатели возмутятся, что это авторы находят проблемы на пустом месте. Мы вполне счастливы и довольны собой.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 Пусть же эта книга послужит нам таким напоминательным молоточком. Осознание того, что у нас есть базисные проблемы на уровне нашего сознания и подсознания, может стать первым шагом к попытке их решить. Во всяком случае, позволит лучше понять мир и происходящее в нем, а главное, самих себя. Дело в том, что каждый из нас тяжело переживает все описанное выше как личную трагедию, повторяющуюся миллиарды раз у всех живущих и живших индивидах. Но на самом деле проблема в самом источнике нашего я, в сознании и подсознании.